Обратень, обратень, серая шерстка, Почему-то начал сторониться людей. Люди мягко стелят, только спать жестко, Завиляй хвостом, тут и быть беде. Обратень, обратень, ведь не все волки Есть гостеприимные в деревне дворы. Может быть и есть, но искать их долго, Да и там с испугу за топоры. Обратень, обратень, мягкая шубка, Как же ты зимой, когда снег и лед? Я не пропаду, покуда есть зубы, А и пропаду, никто не вздохнет. Обратень, обратень, а если охотник Выследит тебя, занося копье, Я без всякой жалости порву ему глотку И пускай ликуют над ним воронье. Обратень, обратень, лесной спаситель, Сгинул в темной чаще мой лиходей. Что ж ты заступился? Или не видел, что и я сама из рода людей? Обратень, обратень, да ушки поглажу, не противно женская тебе рука. Как я посмотрю, не больно ты страшен, Ляг к огню, я свежего налью молока. Оставайся здесь и живи, А серая шкура потихоньку сползает с плеча. Вот и нету больше лютого зверя. Как же мне теперь тебя величать? Глава четвертая. Старый мастер. Волкодав шел по улице, неся подмышкой завернутый в тряпицу меч. У меча по-прежнему не было ножен, но годится ли гулять по городу с обнаженным клинком? Аптахар присоветовал ему мастерскую, и волкадав отправился искать ее, оставив своих в гостином дворе и, строго-настрого воспретив, не элит, в одиночку высовываться за ворота. За комнату было уплачено, на седмицу вперед. Благо Фитела не обманул, рассчитался честь -честью. Город Волкодаву не нравился, Слишком много шумного, суетящегося народа, А под ногами вместо мягкой лесной травы Деревянная мостовая, на два вершка Устланная шелухой от орехов, босиком не пройдешься. Калеными орехами здесь баловались все От мало до велика — женщины, мужчины и ребятня. Волкодав сперва неодобрительно косился на лакомок, Потом, неожиданно смягчившись, Надумал купить горсточку побаловать не элит. Люди оборачивались ему вслед, ошибочно полагая, что он не замечает их взглядов. Соль венны считали веннов лесными дикарями и про себя слегка презирали, не забывая, впрочем, побаиваться. За глаза болтали всякое, что взбредало на ум, но в открытую дразнить не решались, спасибо и на том. Венны почитали соль веннов проспустехами и бесстыдниками, покинувшими завещанный от предков закон. И что любопытно, ни один соль вен не стерпел бы, вздумай при нем, скажем, гван ахаивать веннов. И вен кому угодно оборвал бы усы, Услышав из чужих уст хулу на соль веннов. Два племени еще не забыли о родстве, И чтобы там ни было между ними, Свои собаки грызутся, чужая не встревать. Язык у двух народов был почти един. Вот только здесь, в Галераде, Называли всход лестницы, Петуха кочетом, А тул колчаном непривычно. Но отчего не понять? Хуже было то, что они говорили «молоко» и «корова» и глумливо морщились, слушая венское «оконьи». Волкодав за свой выговор пошел бы на каторгу еще раз. Город раскинулся между морской бухтой, приютившей многошумную гавань, и каменистым холмом, где высился кром, деревянная крепость. В крепости жил со своей дружиной Кнесс по имени Глуст. Кроме Кнесса в городе был еще совет думающих старцев, избиравшихся от каждого конца. Этому совету подчинялась стража, глядевшая за порядком на улицах Галерада. Улицы спускались к тусклому голубому морю, лениво пошевеливавшемуся под теплым безветренным небом. Вдали виднелись подернутые туманной дымкой лесистые горбы островов. Самые дальние, казалось, реяли над водой, не касаясь собственных отражений. Местные волхвы, насколько было известно волкодаву, толковали этот знак то, как добрый, то, как дурной, сообразно расположению звезд. С моря пахло водорослями, рыбой, смоленым деревом и еще чем-то наводившим на мысли о дальних странах и чужих небесах волкадаву нравилось море больше чем море он жаловал только родные леса чем ближе к гавани тем больше разного народа встречал волкадав иных он сразу узнавал по цвету кожи говору и одеждам других видел впервые здесь близсустье светани Ускрещение удобных дорог торг шел, как говорили, от самого рождения мира. Улицы в нижнем городе были вымощены не в пример лучше окраинных. Поверх плотно спряженных горбылей бежали гладкие доски. Не стал и ореховые шелухи улицы подметались. Волкодав невозмутимо шагал сквозь шумный водоворот разноплеменной, разноязыкой толпы. Больше всего ему хотелось бы вдруг оказаться где-нибудь на берегу лесного озера, возле уютного костерка. Там, по крайней мере, никто не орёт тебе в ухо, нахваливая товар. Лавки, харчевни и мастерские теснились в притирку одна к другой. Волкодав косился на прилавке, раздумывая о том, чего ради послал его сюда Птахар. Ведь ясно, что мастера на окраине взяли бы за ту же работу намного дешевле. Сегван подробно объяснил ему, как пройти, но волкодав, не любивший городов, чувствовал себя немного неуверенно. Он, впрочем, скорее вернулся бы назад, чем пустился в расспросы. Еще не хватало, чтобы какой-нибудь Сольвен с сеткой усмешечкой начал объяснять дремучей деревенщине, где тут мастерская старого вороха. Наконец, большим облегчением, углядев среди пестрого множество нужную ему вывеску, красный щит и пустые ножны при нем, волкодавт толкнул дверь и вошел. Сколько труда положил он когда-то, пока не навык входить под чужой кров вот так, без приглашения, непрошеном переступать святую границу порога. Ничего, жизнь вразумила. Где-то внутри дома тотчас откликнулся колокольчик, и навстречу посетителю сильно хрома и вышел хозяин, угрюмый старый сигван. Волкодав с первого взгляда опознал в нем вдовца. Из-за спины мастера любопытно выглядывал в остроглазый мальчонка. — Внучок, — решил Волкодав, — или младшенький поздний сынок, ненаглядная память об ушедшей подруге. — Доброе утро, почтенный! — сказал он с поклоном. — Много ли нынче работы? Он уже понял, что мастерская знавала лучшие дни. Что ж тем лучше? Может, хоть в три драго не сдерут. — Милостью храмно не жалуемся, — коротко ответил хозяин. — Господин Витязь верно желает ножны к мечу. Волкодав едва не поправил старика. Он не состоял в дружине, а значит, и Витязем называться не мог. Но потом сообразил, что мастеровой и мальчишку назовет мужчины лишь бы тот что-нибудь купил. Но что за обыкновение у них здесь, в городе, прямиком переходить к делу, не заводя разговора? То ли было дело у Айрдонна в белом коне? Волкодав принялся разворачивать меч. — Не найдется ли у тебя к нему ножен почтенный? — Прекрасный клинок. Невольно притянул взгляд, заставил заново оглядеть себя от кончика другояти. Если б волкодав смотрел не на меч, а на старого мастера, он увидел бы, как вздрогнула его борода. Но он того не заметил и поднял глаза, услышав. «Такой меч вдевать в покупные ножны, что красавицу в обноске видеть! Не оскорбляй его, Витязь!» — Дай лучше я сниму мерку, и завтра к вечеру ножны будут готовы. Волкодав задумался над его словами. В глубине души он был уверен, что меч все поймет и не обидится на него. Однако не лишний было и побаловать добрый клинок отплатит небось. Но более всего подкупило Волкодава то, что дед, видно, знал свое дело и не кривил душой в ремесле, предпочитая потерять единственного, быть может, за целый день покупателя. — А сколько возьмешь? — спросил он, наконец. — Смотря какая кожа, какие украшения! — начал было старик, но тут же осекся и проговорил почти умоляюще. Я сделаю тебе очень хорошие ножны. Они будут стоить столько, сколько в другом месте возьмут за готовые полчетверти коня серебром. Сколько раз волкодав бывал в больших городах, столько же попадался на том, что шел в первую жиловчонку, не разведав сперва, что делается в соседней. А уйти без покупки, уже заведя разговор с продавцом, венну не позволяла совести потому, может, и мало было среди веннов-купцов. — По рукам, почтенный, — сказал волкодав и принялся отсчитывать задаток. — Снимай мерку. Почему-то мастер решил начать не с меча, а с него самого. — Как будешь носить? У бедра или за спиной? — За спиной. С какой стороны рукоять? Слева, справа, справа. Старик водил писалом по навощенной дощечке цейри, делая какие-то пометки. Волкодав обратил внимание, что нелетучий мышь настороженно озирался по сторонам А когда мастер вытащил шнурок с узелками и хотел обмерить волкадава через плечо, зашипел и едва не его за палец. Пришлось взять обозленного зверька в руки, а дед вдруг заворчал на мальца. Чего зря лавку просиживаешь? Сбегай-ка лучше к дядьке Бравлину, скажи, пусть в гости заглядывает, совсем забыл старика, пряжку нагрудную, господин витязь где делать? Волкадов показал, отняв про себя, что мальчишка ещё смолчи и стремительно не дать не взять по очень важному делу. Нелетучий мышь плевался и шипел, пытаясь высвободиться дед между тем поглядел в свои записи нахмурился прикинул что то в уме и попросил Волкодава повернуться спиной да как щеляжет ляжет долог изрядно волкодав послушно повернулся уважая хромоту старика но ча на прилавке не оставил это его и спасло когда дверь с треском распахнулась и через порог с криком «Руби, вора!» ворвалось сразу четверо стражников. Волкодав прыжком отлетел в пустой угол еще прежде, чем ум его успел родить осознанную мысль об опасности. И только поэтому жилистые руки старого мастера, протянувшиеся сзади к его шее, схватили пустоту. Стражники едва не проскочили мимо с разгону, когда же повернулись... Волкодав стоял в углу, слегка согнув разведенные колени и держа меч перед собой, а мышь, взобравшись ему на голову, воинственно разворачивала крылья. — Ну, — спросил Волкодав и ощерился, показывая выбитый зуб, — может, хоть скажете, за что собрались рубить? Три молодца, стоявшие против него, начали переглядываться. Они видели, этот парень шуток не шутил. Чего доброго вправду зарубит, кто сунется. Четвертый был седоусый крепыш, святой бронзовой гривный на шее и при старшинском поясе в серебряных бляхах. Он открыл рот, собираясь ответить, но мастер его опередил. «Я могу забыть лицо, но никогда не спутаю меч». — сказал он и дрожащей рукой провел по бороде. Было видно, что этого часа он ждал очень-очень давно. Ты жадоба. Сам я не в силах тебе отомстить, но в этом городе, по счастью, правда не перевелась. — Я не жадоба, — сказал Волкодав. — Лжешь! — ровным голосом ответил старик. — Немногие знают тебя в лицо. — Потому что ты надеваешь личину, когда идешь насиловать и убивать. Но я знаю твой меч, и то, что другому ты его ни за что не доверишь, даже на время. тот то ты зашел в мою мастерскую, ведь здесь почти никто не бывает. — Я не жадоба, — мрачно повторил волкодав и про себя в который раз проклял разбойников. Не убив по дороге, они, похоже, собирались прикончить его здесь с чужими руками. Даже если он и уложит всех четверых, далеко уйти ему не дадут. Седоусый, наконец, подал голос. — Рожа у тебя прямо, скажем, разбойничья, — сообщил он Волкодаву. — А что, может, кто-нибудь подтвердит, что ты не жадоба? Наконец-то Волкодав услыхал разумные слова. — В гостином дворе Любачады живет Фитела, сегванский купец, — сказал он старшине. — Его люди тебе растолкуют, кто я такой. — Сходи, — кивнул тот одному из своих молодцов и сам заступил его место, следя, чтобы волкодав не вздумал броситься в дверь. — Не бойся, не побегу, — сказал волкодав. — Пускай тать бегает. Он ждал, что занятый делами купец пришлет самые большие Авдику, если, конечно, стражнику вообще повезет застать кого-нибудь в гостином дворе. К его искреннему изумлению Фитела пожаловал сам, да еще и с Аптахаром, и с нейлит. Девчонка тут же кинулась к волкодаву, стражники дернулись перехватить ее, но гибкая нейлит вывернулась из-под рук и оказалась рядом с венном Еще и по тоскушку свою плюнул старик. — А вот за это, дед, я тебе бороду выдеру пообещал волкодав. — Не посмотрю, что седая. И зарычал на ней лид. — Я тебе что сказал дома сидеть? А про себя подумал, так и не купил ей синие бусы. Себя, небось, не забыл, бегом побежал заказывать ножны. «Здравствуй, почтенный Бравлин!» — обратился между тем Фитела к старшине. И Волкодав сперва удивился, но потом рассудил, что купец был здесь не впервые и наверняка знал полгорода. «Что здесь произошло с моим человеком?» «И ты, здравствуй, Фитела, богатый гость!» — ответил Бравлин. «И ты, Аптахар! Случится-то ничего, пока не случилось!» Только вот этот мастер Ворох признал его меч и говорит, что это жадоба. Во дела! — восхитился обтахар и звонко хлопнул себя по бедру ладонью. Не, дружище Бравлин. Жадобу словить, конечно, дело доброе. Но ныне ты промахнулся. Пожалуй, согласился купец. Что вы можете сказать об этом человеке? Кивнув на волкодава, поинтересовался Бравлин. — Ничего, кроме хорошего, — ответил фитела без раздумий. Аптахар же добавил. — Он Вен. Мы зовем его волкодавом. Бравлин с сожалением посмотрел на налившего с обогровой краской вороха. Он спросил. — А давно ли вы его знаете? Аптахар принялся загибать пальцы и ответил. — Четырнадцать дней. Фител и согласно кивнул. «Так, так — Так-так, — встрепенулся старик. Бравлин со вздохом развел руками. — Ничего не поделаешь. В Кром надо идти. Пускай Кнесинка судит. «Кнесинка — Кнесинка? — переспросил Аптахар. — Ну да, княсинка Елень. Кнезд нынче в отъезде, — кивнул Бравлин. И повернулся к Волкодаву. Ты, парень, давай-ка сюда меч. Выйдешь чист перед государыней и получишь назад. — Не дам, — сказал Волкодав. Бравлин покосился на своих молодцов, но ну, Аптахар перехватил взгляд старшины Не советую, Бравлин, — сказал он спокойно. — Я видел его в деле. Ребят погубишь, и его живым не возьмешь. — Давай лучше я буду ручателем, что он не сбежит по дороге. — Ведь не сбежишь, Волкодав? — Пусть тать бегает, — повторил Волкодав. — Мой человек хочет сказать, — вмешался Фитыло, — что пока он не назван преступником, ему нет нужды ни убегать, ни отдавать оружие он рад будет предстать перед княсинкой и не сомневается в ее мудрости и справедливости но до тех пор в его свободе не властен никто так волкодав тот кивнул а про себя в который уже раз поразился способности ученых людей облекать складными словами все то над чем он сам размышлял бы полдня кром зовется так от того что, во-первых, отгораживает самую укромную часть поселения, а, во-вторых, строит его из кременно-твердого камня и самого лучшего кремлевого леса. Галлиградский кром стоял на неприступном скалистом холме под защитой знатного рва и крутого вала, над которым выселись бревенчатые стены. Если какой-нибудь ворог надумает взять галирад и проломит внешние укрепления обширный кром примет защитников города и чего доброго позволит им отсидеться пока гонцы летят за подмогой волкадав отметил про себя что ров был ухожен а земляной вал покрыт глиной и обожден ина кнесса не зря прозывали глуздом то есть разумником посмотрим в отца ли удала с дочь если бы суд Судить предстояло, скажем, к Несичу, какому-нибудь безусому юнцу, угодящемуся волкодаву в младшие братья, он не ждал бы для себя добра. Юнец поверит наговору, прельстится честью схватить жадобу. Иное дело, княсинка суд женщины, священный суд хозяйки судеб. Им пришлось довольно долго ждать во дворе, но, наконец, Бравлин разыскал старшего витязя и, почтительно сняв шапку, изложил ему происшедшее. Могучий седой боярин выслушал и скрылся за дверью. И волкодав обратил внимание, что ворот сразу прибавило с если князинка признает в нем жадобу. Потом слуги растерили у крыльца пушистый ковер, и утвердили на нем резное деревянное кресло столец. Волкодав предпочел бы, чтобы его осудили так, как было принято дома, под праведным деревом или на берегу чтимой реки, он нахмурился. Сольвенны с их правдой, большого доверия ему не внушали. Но тут на крыльце появилась княсинка Елень, и он мигом обо всем позабыл. княсинка была прекрасна. Дочери вождей всегда бывают прекрасными. Это так же верно, как и то, что большуха всегда разумна и справедлива, а муж ее первый охотник и храбрейший воин в роду. Вожди лучшие, что есть у народа, и ими он и богам предстоит.